Часть вторая. Исследователь и диагност. Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Фёдор Достоевский, братья Карамазовы. Глава четвёртая. Проблемы духа. Диагностика одержимостей. Я быстро постигал искусство нашей странной войны. Главным полем безжалостной битвы были сердца и души мужчин и женщин, и хроники сражений полны свидетельств заблуждений, человеческого невежества и очень часто боли. Это была настоящая война с коварными врагами, иногда физически атаковавшими своих жертв, и я лично наблюдал немалое число таких случаев. После подобных нападений людям бывало очень непросто освободиться из клешней врагов. Я видел, какие усилия им приходилось для этого прилагать. Я уже понимал тогда, что для того, чтобы профессионально разбираться в широком спектре духовных проблем и правильно консультировать людей с одержимостью, мне, как любому другому врачу, просто необходимо постоянно совершенствоваться и изучать все относящиеся, к этой области предметы. Прошедшие после тех первых случаев годы я провел, изучая как историю, так и современность демонической агрессии и экзорцизма. Я изучил все книги на эту тему, которые только смог найти, подтверждающие и опровергающие религиозные и светские, старые и новые. Возраст некоторых насчитывал сотни лет, Многие были написаны на иностранных языках. Мое знание латыни и древнегреческого сильно помогло, когда я обратился к античным и средневековым источникам по одержимости и экзорцизму. В тот же период я познакомился со многими участниками сообщества экзорцистов. Я консультировал и обучал новых священников из числа быстро растущего корпуса официальных экзорцистов католической церкви, а также многих известных клириков церковного служения освобождения как из США, так и со всего мира, в основном протестантов, иногда католиков-харизматов. Помимо работы с отцом Жаком и отцом А, я начал консультировать по телефону подвергшихся демонической агрессии из числа некатоликов и представителей других религий. Постепенно... Я разработал строгие диагностические критерии для развлечения между демоническими атаками и теми психическими болезнями, которые с давних времен сбивали людей с толку. Я должен был сохранить свою репутацию врача и человека науки, но в то же время мыслить широко и непредубежденно и проявлять сострадание к жертвам этого жестокого и темного мира, в который вошел я, и который возможно вошел в меня в самом начале своего пути в этой области исследования я пришел к выводу что главная задача врача помогающего экзорцисту различить так называемые проблемы духа и проблемы разума первые которые можно назвать особо опасными нападениями злых духов делятся на одержимость и угнетение эти состояния описывают области находящиеся внутри широкого спектра демонической агрессии. В свою очередь, оба этих состояния необходимо отличать от того, что верующие называют ординарным влиянием злых духов на людей или просто искушениями. Конечно, люди и сами по себе вполне способны к греховным и злым проступкам, хотя многие предпочитают винить в собственном поведении исключительно демонов. До встречи с Джулией я был знаком примерно с восемью или девятью случаями полной одержимости. Я определяю это как состояние, когда злой дух полностью овладевает жертвой, и у нее случаются такие эпизоды, о которых она ничего не может позже вспомнить. С тех пор я наблюдал множество схожих случаев и еще большее количество случаев угнетения которые более распространены, чем одержимость. Благодаря широким связям в Международной ассоциации экзорцистов я получал информацию о сотнях инцидентов каждого типа, но вряд ли эти данные добавили что-то новое к тому, что я уже понял из тех немногих случаев, которым был свидетелем. Примерно четырьмя годами позже после истории с Джулией я познакомился с еще одним случаем тяжелой одержимости, жертвой которой стал человек из Чикаго, которого я буду называть здесь Хуаном. Его проблема разрешилась намного более успешно, что обычно и происходит, если жертва прилагает адекватные усилия ради своего избавления. Хуан был пятидесятиоднолетним мужчиной, крупным, с развитой мускулатурой и множеством татуировок на руках. На самой первой встрече я почувствовал его отчаяние и уязвимость, хотя он пытался всячески скрыть от меня эти чувства. Стелла, его жена, тоже выглядела совершенно отчаявшейся. Еще подростком Хуан связался с бандитами из его района, начав вести жизнь, полную насилия и преступлений. Жизнь была нормальная, хотя и опасная, и мне постоянно хотелось все больше и больше. Один из знакомых членов банды сказал ему, что если он обратится к сатане и перейдет на темную сторону, то добьется под его покровительством намного большего успеха. Тогда, наверное, я и стал поклонником дьявола и начал молиться ему обо всем, что желал. Через пару лет у Хуана было все, о чем он мечтал — девушки, спортивные машины, деньги. «Я был королем тусовки, королем горы», — вспоминал он. Он начал агитировать и других членов банды, обратиться в сатанизм, обещая, что они обретут ту же удачу, что и он. Особенно охотно Хуан молился Санта-Муэрти, мексиканскому народному религиозному персонажу, которому многие оккультисты из латиноамериканских стран поклоняются для достижения своих демонических целей большое количество участников печально знаменитой банды м 13 являются поклонниками санта муэрте и согласно полицейским отчетам и газетным публикациям они обращаются к нему за благословением в темных делах что кажется странной пародией на молитву к святому О заступничестве. Известная также как Мара Сальвадручья МС13 возникла в лос анджелесе как уличная банда в среде иммигрантов из Сальвадора, покинувших свои дома в 1980-е годы во время Гражданской войны. Постепенно МС13 распространила свое присутствие на несколько крупных городов США, в том числе в Северной Вирджинии. и Лонг-Айленде, где быстро приобрела внушительный криминальный вес в торговле наркотиками, детской проституцией, грабежах и других насильственных преступлениях, от драк и поножовщины до заказных убийств. Многие из бывших членов банды открыто говорили о своем поклонении демонам. «Иногда, когда мы хотели узнать про кого-то, доносчик он или нет, мы обращались к дьяволу. рассказал в июне 2017 года в своем интервью «Нью-Йорк-Пост» бывший участник МС-13, назвавшийся Спиди. «Мы использовали доску Уиджи, чтобы войти с дьяволом в контакт». Доска для спиритических сеансов. Описываемые Спиди и другими бывшими членами МС-13 «Ощущения», Можно классифицировать как отдельный вариант одержимости, характеризующийся тем, что вход в это состояние всегда происходил по желанию жертвы, и эффект длился недолго. За короткий промежуток времени одержимый проходил через типичную фазу транса. а затем обретал значительную физическую силу и способность узнавать подробные и скрытые сведения о совершенно незнакомых ему людях. Все это весьма характерно для одержимости. «Однажды дьявол вселился в мое тело», рассказывал Спиди в своем интервью-пост. «Я не понимал, что происходит, и понадобилось десять человек из моей банды, чтобы меня удержать». В трансе некоторые ребята говорили имена людей, которых нам нужно было убить. Это была наша проверка на верность. Мы называли это «взять душу». Если дьявол давал тебе имя, надо было пойти и убрать этого человека. Ты должен был забрать его душу. Однако в случае Хуана одержимость не была ни кратковременной, ни добровольной. После того, как полиция, наконец, взялась за его бизнес с наркотиками, он был осужден и приговорен к длительному сроку. Уже в тюрьме он начал страдать от одержимости, проваливаясь в глубокий и продолжительный транс. В этом состоянии Хуан разговаривал характерным демоническим голосом на языках, которых никогда не знал раньше. Тюремный капеллан подтвердил историю Хуана. Он рассказал, что проводил для него ритуалы изгнания бесов, пока он был в заключении. Во время обрядов демон показывал огромную силу, когда Хуан отбивался от нескольких крепких мужчин, пытавшихся его удержать. «Я думаю, экзорцизм мне помог, но злой дух снова вернулся, а, может быть, никогда и не уходил». В то время, когда я познакомился с Хуаном, он и Стелла уже старались вести добропорядочную жизнь, регулярно посещая церковь. Но, по их словам, демон возобновил свои атаки с новой силой, всячески противясь их желанию и особенно досаждая им, когда они пытались присутствовать на церковных службах. Хуан впадает в транс. а затем начинает хулить бога, говорить ужасные кощунственные вещи, рассказывала Стелла. Как и Джулия, он часто просто не мог войти в церковь, удерживаемый какой-то силой, которую ему было трудно описать. Это не хуан, продолжала Стелла. А когда выходит из этого состояния, ничего не помнит, что с ним было. И сейчас, когда он в трансе, он говорит на латыни, потому что я узнаю некоторые слова, которые слышал еще ребенком на воскресных мессах». Стелла уверяла, что однажды ночью во время приступа Хуан взлетел над кроватью. Он был в воздухе, Богом клянусь. Дело Хуана оказалось сложным, но в отличие от случая Джулии, здесь жертва была полна решимости добиться результата. Он прошел через серию процедур, на некоторых из которых я присутствовал. Завладевший им демон дерзко заявлял, что никогда не освободит его. Обычное дело при одержимости. Проклятие, агрессия, упрямство, хвастовство – все было здесь. Но вскоре стало очевидно, что власть злого духа над Хуаном ослабевает. Разница в результатах его и Джулии была определена тем, что он прилагал большие собственные усилия для избавления от демона и работал над своим духовным статусом, чего совсем не было в случае Джулии. Несколько раз он и Стелла впадали в отчаяние, и Хуан возвращался к некоторым своим дурным привычкам, в частности, к наркотикам. К его чести он всегда брал себя в руки и возобновлял духовные усилия. На момент, когда его считали полностью избавившимся от одержимости, он практиковал ежедневную молитву и регулярно посещал мессу. Этот мужественный и смиренный человек до сих пор иногда звонит мне, сообщая, что с ним, к счастью, все в порядке. Точно так же, как Хуан или Спиди, множество оккультистов на протяжении многих веков занимались вызыванием духов желая получить от них дары или же общаться с ними к примеру эдгар кейси которого иногда называют отцом нью эйджа регулярно и с большим успехом проделывал именно это всю первую половину двадцатого века эдгар кейси 1877-1945. Американский мистик, медиум и самопровозглашенный целитель. Кейси был автором нескольких тысяч стенографически записанных ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от диагнозов и рецептов для больных и заканчивая информацией о причинах гибели цивилизации. Эту практику продолжили и другие его последователи на этом пути. Даже знаменитости вроде Джорджа Гершвина и Вудро Вильсона обращались к Кейси за помощью, не говоря о тысячах других людей. Джордж Гершвин, 1898-1937, американский композитор и пианист. Томас Вудро Вильсон, 1856 1924-й, 28-й президент США, историк и политолог, лауреат Нобелевской премии мира 1919 года, присужденный ему за усилия по установлению мира после Первой мировой войны. По разным мотивам, большей частью меркантильным, люди, называющие себя экстрасенсами, спиритуалистами или некромантами, уверяют, что могут пригласить духов войти в них и говорить их устами. Они утверждают, что получают из места, называемого ими миром добрых духов или миром ушедших людей, тайные сведения о других людях или о способах извлечения болезни. Многие из них мошенники, но, к удивлению, значительное их число может поделиться довольно точной информацией или секретами, так же, как это бывает при одержимости. Даже некоторые полицейские управления обращаются время от времени к экстрасенсам, признавая, что иногда получают от них важные сведения, хотя чаще их информация бывает непонятной или неточной. Как бы то ни было, разные группы открывают себя для демонического знания и делали так всегда, при этом обычно они категорически отрицают, что их источники имеют дьявольскую природу. Один известный спиритуалист, мой знакомый, заявляющий, что регулярно получает ценную информацию, вводя себя в транс, с неохотой признает, что некоторые его коллеги, сами того не зная, общаются с демонами, однако, по его словам, такие случаи редки. В отличие от этих медиумов, Хуан осознал, что взаимодействие с духом не будет ни кратковременным, ни добровольным с его стороны, и вряд ли оно принесет ему благо. К счастью, он пришел к пониманию, что, обратившись к дьяволу, попал в опасную ситуацию и сумел постепенно выйти на верную дорогу. После множества часов, проведенных с Джулией, а затем с Хуаном, я начал понимать, какие разные результаты могут давать экзорцистские обряды. Позже, столкнувшись еще со многими реальными случаями одержимости и угнетения, я обрел в итоге, даже на том уровне своих знаний, твердую уверенность, что могу отличить тех, кто страдает от демонической агрессии, от людей, С соматическими или психическими расстройствами. Моим преимуществом было то, что с самого начала я обучался под началом отца А и отца Жака, но я также и сам постарался изучить все опубликованные материалы по теме. В своей книге 2005 года «Проблески дьявола» известный писатель и психиатр Морган Скотт Пек приходит к выводу, что два случая, которые он там описывает, были демонической агрессией. Меня всегда поражало, что хотя Пек был смелым и беспристрастным исследователем, он решил пренебречь накопленными до него знаниями и полагаться только на собственные наблюдения. Доверяя лишь интуиции и небольшому объему медицинских данных, Он разом объявил дьявольское нападение редким психиатрическим диагнозом. Я не мог с этим согласиться. Хотя здесь действительно есть когнитивный аспект, однако дьявольское нападение является духовным расстройством. Доктор Пек, похоже, не подозревал, что теологи и другие исследователи уже давно разработали набор четких критериев для классификации различных видов дьявольских нападений. Более того, от экзорцистов ожидается, что они будут разбираться в медицинских вопросах, хотя им также рекомендуется проконсультироваться у опытного врача, и они никогда не должны удовлетворяться просто догадкой, как, возможно, имел обыкновение делать пек. Вместо этого экзорцистам полагается иметь моральную уверенность в своих выводах, Как-то отец А. предложил доктору Пеку поприсутствовать на настоящем обряде экзорцизма. Пек с готовностью согласился, но потребовал за участие приличный гонорар. Тогда отец А. отозвал свое приглашение. «Я хотел оказать услугу хорошему доктору», — говорил он тогда. «Ему многому нужно было поучиться». Доктор Пек решился сам провести ритуал, не вполне... мудрое решение для врача мне не хотелось бы совершать ошибки доктора пека я хорошо знаком с историческими документами написанными экзорцистами и другими духовными деятелями за многие века и содержащими множество сведений о различных типах демонических состояний их различиях и способах их духовного лечения они понимали что никакая медицинская или психологическая помощь тут не работает. Два основных состояния – одержимость и угнетение – переходят друг в друга, начинаясь как незначительное недомогание и доходя до тяжелых случаев, когда жертва совершенно теряет дееспособность. Каждый имеет присущие ему черты, и, как и при любой болезни, Для уверенности в диагнозе нужно увидеть сочетание нескольких признаков и симптомов, характерное для этого состояния, называемое в медицине истинным синдромом. Вопреки мнению поверхностных исследователей, духовные расстройства в этом смысле ничем не отличаются, их диагностика проводится, по крайней мере, должна проводиться в строгом соответствии с четкими критериями. Диагностика одержимости, не побоюсь повториться, процесс сложный. Так же, как и в случаях других сложных явлений, не все согласны с его строгим определением, кто-то с более широким, а кто-то с более узким описанием термина «одержимость», как его формулировали разные исследователи на протяжении веков. Суть одержимости состоит в захвате контроля, над телом, но не над душой и волей человека, одним или несколькими злыми духами. Если контроль захвачен полностью, то жертва больше не действует по своей воле, теперь демон берет на себя управление функциями ее тела и периодически ее сознание. Злой дух обычно лишь время от времени проявляет свое присутствие, это выглядит, как будто он приходит и уходит, когда хочет. Однако в самых серьезных случаях он уже никогда не уходит. При этом полном типе одержимости жертвы часто не фиксируют момента, когда злой дух произвел захват. Это находится за пределами их восприятия. Не помнят они и того, какие действия с их телами производил демон, хотя, как будет показано дальше, здесь, по-видимому, бывают и исключения. Также принято считать, что и при временной и добровольной одержимости, как в случае с Пиди и, возможно, Кейси, жертвы тоже могут не помнить, что происходило с ними в измененном состоянии. В отличие от серьезных психических заболеваний, когда возбуждение сохраняется на одинаковом уровне в течение долгого времени, хотя случаются И обострение, при тяжелой одержимости, после того, как демон сделал свое дело, он на какое-то время утихомиривается. Можно даже сказать, что он уходит, особенно в случае добровольной одержимости. В редких случаях сознание жертвы может быть погружено в демоническую активность на очень длительный период, пусть такой вариант и является исключением, а не правилом. При острой одержимости, особенно при недобровольном ее типе, который в основном и обсуждается в этой книге, злой дух ведет себя открыто враждебно, особенно в отношении каких-то священных предметов или религиозных символов. Сущность отказывается покидать тело жертвы, И во время процедуры экзорцизма жертва обычно атакует священника и его помощников или, по крайней мере, старается высвободиться и убежать. Крайнее отвращение ко всем священным предметам, симптом, часто проявляющийся первым, неизменный признак такой одержимости. Если проявляется демонический голос, то только для произнесения различной мерзости и богохульств. и всегда очень высокомерным тоном. Дополнительные признаки сильно варьируются и в тяжелых случаях нередко встречаются вместе. Как отмечалось ранее, на протяжении веков официальные руководства для экзорцистов особо выделяли как имеющие важнейшее доказательное значение следующие три признака. способность говорить на неизвестных языках, знание тайных учений и различные аномальные физические способности, в особенности огромная физическая сила, а также анатомически невозможные для человека телодвижения, экстремальные скручивания тела и довольно редко левитация. Классические признаки проявляются не всегда, но частота их появления при серьезных одержимостях позволяет считать их полезными диагностическими индикаторами. Очень часто полностью они обнаруживают себя только во время процедуры экзорцизма, что само по себе однозначно подтверждает нахождение в человеческом теле некой сущности помимо хозяина человека. Эти признаки недвусмысленно указывают на присутствие в жертве чужеродного существа духа, поскольку здравый смысл говорит нам, что сам человек не обладает ни одной из этих способностей. Странная природа этих явлений обозначалась раньше как сверхъестественная или суперъестественная, то есть стоящая над природой. В прошлом веке получил распространение термин «паранормальный». Это современное, квазинаучное слово, как кажется, должно было придать описанию нейтральное звучание, однако со временем приобрело лженаучные коннотации. Также важно обращать внимание на другие аспекты, часто сопутствующие одержимости. Например, злые духи, Могут отличать обычные предметы от освященных, таких как святая вода, которой они всегда сторонятся. Голливуд питает особую любовь именно к этой их черте. Но демоны хитрые, двуличные, и я наблюдал, как они иногда сдерживали свою ненависть к церковной атрибутике и ритуалам, что должно быть стоит им больших усилий, но они идут на это. для введения людей в заблуждение. Я помню один случай, когда злой дух в одержимом мужчине с отвращением отреагировал на освященный церковный медальон, заставив жертву схватить и забросить его в дальний угол комнаты. Позже, успокоившись, он лицемерно заявлял, «Да нет мне никакого дела до этих ваших безделушек». Еще один интересный признак, встречающийся редко, но сопутствующий многим видам одержимости, способность влиять на окружающую физическую среду, что особенно часто проявляется во время обрядов экзорцизма. Духи могут производить разнообразные громкие и хриплые звуки, поднимать или понижать температуру в помещении, а также источать необычайно сильные часто сернистые запахи. Все присутствовавшие на экзорцизмах Джулии подтверждали периодическое проявление этих явлений. Есть и другие признаки, которые с первого взгляда совсем не выглядят паранормальными, но тоже могут указывать на одержимость, не вызывая удивления, как что-то банальное Они могут усыпить бдительность неопытных наблюдателей и уверить их в том, что не происходит ничего экстраординарного. Например, видевшие отвращение Джулии к церкви свидетели могли подумать, что это просто обычное недоверие и враждебность к религии. Но в контексте других особенностей ее состояния физический дискомфорт, испытываемый ею в святых местах был еще одним индикатором присутствия существа, отмеченного непереносимостью сакрального. После того, как все эти признаки зафиксированные наблюдателями, невозможно дальше связывать их с чем-либо, кроме как сущностями, полностью независимыми от личности человека-хозяина. реальными живыми формами, обладающими большим духовным могуществом, чем люди. Иногда под давлением духи называют свои имена. Демоны — личности с весьма отталкивающими чертами характера, склонные проявлять свои сверхъестественные таланты извращенными способами. Они презирают своих человеческих носителей и находят особое удовольствие, подвергая их мучениям. В редких случаях сатана дозволяет своим поклонникам демонстрировать сверхвозможности психики по их желанию, не ограничивая только состоянием одержимости, расширяя эти возможности на обычное состояние бодрствования, как это было с Джулией. Но и в этом случае за этими паранормальными действиями стоят нечеловеческие силы. Вместе с тем, такие люди могут использовать демонические источники энергии более свободно, чем большинство одержимых людей. Как я уже упоминал, отец Жак объяснял мне, что могущественному адепту вроде Джулии, открыто поклоняющемуся сатане, могут быть дарованы... привилегии такого рода. Очевидно, что психически больные люди не проявляют паранормальных свойств, хотя тем, кто не знаком с психиатрией, иногда так может казаться. Такие пациенты не могут левитировать, как Джулия и Хуан. Помимо примерно 15 других случаев, с которыми я столкнулся лично или получил надежное подтверждение, не говоря уже о большом числе исторических записей, аналогичных делу Робби Манхайма. Также психически больные не сообщают никаких точных сведений о вещах, которые они не могут знать. Тех, кто получает достоверную и точную информацию от духов, вряд ли можно назвать иллюзионистами, занимающимися так называемым «холодным чтением», как многие считают. Холодное чтение — набор приемов, которые используют менталисты, экстрасенсы, гадалки, медиумы и иллюзионисты, чтобы создать видимость того, что они знают о человеке гораздо больше, чем есть на самом деле. Выводы делаются при помощи анализа языка тела, возраста, стиля одежды, прически, пола, сексуальной ориентации, религии, расы или... этнической принадлежности, уровня образования, манеры речи, места происхождения и так далее. Психически больные или обычные здоровые люди не начинают спонтанно говорить на иностранных языках, не изучив их заранее. Однако этого нельзя сказать об одержимых. Наконец, хотя некоторые маниакальные и возбудимые пациенты способны говорить кощунство, проявлять повышенную агрессивность, энергию и силу, но они никогда не делают ничего сравнимого по интенсивности со сверхъестественными действиями и телодвижениями одержимых людей. Эти различия в степени и в характере явлений хорошо подтверждает ощутимо меньший каким бы ненормальным он ни был, уровень физической силы, наблюдаемый при всплесках энергии у маниакальных или невротических пациентов. Тщательная проверка доказывает, что сравнения здесь просто некорректны. Психически больные могут иметь ложные ощущения или фантазии о контакте с оккультными силами или о чтении мыслей других людей – Но такие бредовые состояния нельзя сравнивать с той сверхъестественной точностью, абсолютной проверяемостью и повторяемостью предсказаний, которую демонстрируют одержимые. По-настоящему одержимые люди вообще не занимаются чтением мыслей, они получают информацию непосредственно от самих духов. У одержимых… Могут проявляться некоторые внешние признаки, сходные с психиатрическими симптомами, например, высокий уровень возбуждения. Это еще одна уловка, с помощью которой демоны пытаются скрыть свое присутствие и запутать наблюдателей. Но если заглянуть под поверхностный слой общих черт, таких как сильная агрессия, то это сходство становится совсем отдаленным. Особенно учитывая разницу в интенсивности, один из многих индикаторов, по которым опытный эксперт может без труда отличить реальные случаи от того, что я называю подделкой, медицинской или психиатрической, конечно, если этот эксперт знает все факты. Критики предлагают объяснения более фантастические, чем сама реальность, к примеру, криптоамнезию. Это редкое состояние, задокументировано несколько случаев, когда люди могут говорить или, по крайней мере, имитировать звуки языка, которые они слышали в раннем возрасте. Однако при этом нет ничего похожего на то совершенство, которое демонстрируют страдающие одержимостью. Одна жертва, с которой я общался, прекрасно говорила по-болгарски, хотя женщина никогда в своей жизни не сталкивалась с этим языком. Американский священник болгарского происхождения, испытавший на себе вербальную агрессию ее демона, подтвердил, что это действительно болгарский. Несколько других жертв, с которыми я был знаком, спонтанно говорили на латыни или греческом, никогда прежде не изучая их. Довольно часто демоны бойко повторяют за католическими экзорцистами латинские молитвы, давая при этом свои комментарии либо на латыни, либо на английском. Обладая высокоразвитым интеллектом и имея тысячелетний опыт наблюдений за людьми, злые духи с легкостью пользуются этой своей способностью, иногда, чтобы сбить людей с толку, заставив их принять демона за душу давно умершего человека. Еще более убедительным знаком присутствия демона в жертве является очевидно паранормальное по сути явление левитация с большим драматизмом, описанное в уже упомянутом здесь «Изгоняющем дьявола». Однако, и это вызывает удивление у многих людей, Левитация и экстремальные телесные метаморфозы не всегда указывают на одержимость. Многие исторические источники утверждают, что различные святые личности и гуру, а также некоторые из современных спиритуалистов, также левитировали. Существует мнение, что в последнем случае имело место демоническое влияние, хотя не обязательно это одержимость. Печально знаменитый медиум XIX века Дэниел Данглас Хьюм якобы несколько раз левитировал в присутствии множества свидетелей, о чем много писалось в европейской прессе. Дэниел Данглас Хьюм, 1833-1886, шотландский медиум-спиритуалист, прославившийся феноменальными способностями к ясновидению, левитации и демонстрации других проявлений так называемого психического феномена. В числе близких, знакомых и почитателей Хьюма были европейские монархи и члены их семей император Наполеон III, российский император Александр II, германский кайзер, Вильгельм I и другие. В семнадцатом веке францисканский монах Джузеппе из Капертино, признанный церковью святым и вряд ли одержимой, тоже левитировал. В своем классическом труде 1971 года оккультизм писатель Колин Уилсон, относившийся к христианству весьма критически, так говорит о Джузеппе. «Вес доказательств таков?» что мы можем быть уверены в том, что Джузеппе из Капертино мог летать, находясь в экстазе, так же, как и в том, что Наполеон умер на острове Святой Елены. Когда шаблонно мыслящие люди заявляют, что левитация невозможна из-за силы тяжести, разумный ответ состоит в том, что духовные существа вряд ли подчиняются материальным принципам. Разве нельзя допустить, что небесные, равно как и падшие ангелы, способны летать? Существует много теорий, которые пытаются объяснить эти феномены. Однако я всегда это подчеркиваю, ключевым принципом диагностики должно оставаться общее правило «один». Отдельно наблюдаемый признак, даже левитация, не может служить окончательным подтверждением подозрения на одержимость. Только полный набор необходимых диагностических признаков может считаться настоящим доказательством одержимости, соответствующим строгим критериям, на которых настаивают католическая церковь и другие авторитетные религиозные институты. Чтобы такой случай получил однозначную рекомендацию на проведение экзорцизма, должны наблюдаться и быть правильно задокументированы явные свидетельства сверхъестественной активности в комплексе с дополнительными признаками. Тщательный учет всех твердых доказательств в соответствии со строгими рекомендациями, является ключом к правильной оценке ситуации. Хочу снова заострить внимание на том, что окончательный анализ, как и в случае любого научного заключения по поводу сложного явления, должен строиться как сумма всех неопровержимых доказательств, неважно, подтверждают они общие выводы или опровергают их. Наконец. Контекст тоже имеет значение. Одержимость не возникает как снег на голову. Личная история человека, его мировоззрение и культура, ставшие, возможно, предпосылками для демонизации, также должны быть скрупулезно изучены. Этот принцип справедлив как для одержимости, так и для угнетения, и необходимая биографическая информация может быть получено в ходе интервью. Побудительный мотив типичного кандидата в одержимые — обратиться козлу, чтобы получить что-то взамен. И Джулия, и Хуан, чтобы обрести особые дары, вошли в мир демонов, но оказалось, что вернуться оттуда назад очень непросто. Другой одержимый молодой человек рассказывал, что Когда ему было около семнадцати, он, будучи в ясном уме, заложил свою душу сатане, потому что был недоволен жизнью. Ему хотелось отомстить своим обидчикам и обрести популярность у девушек. Его случай был одним из самых тяжелых, с которыми я когда-либо сталкивался. «Пригласите дьявола в свой дом, и он захочет стать в нем хозяином». Примерные русские аналоги. «Пусти черта в хату, а он и за стол просится. Пусти черта в дом, не вышибешь его и лбом молитвой». Как бы то ни было, большинство людей, практикующих различные сатанинские и оккультные обряды или просто совершивших злые дела, но не предавших себя полностью в руки сатаны, страдают либо от менее острых форм демонических атак, таких как угнетение, либо чаще всего вообще не испытывают никакого демонического антагонизма. Как и обычно, загадка остается, как и редкие исключения, всегда способные опровергнуть любое жесткое или незыблемое правило. Не всегда нужно обращаться к козлу или оккультизму, чтобы стать одержимым, как это доказывает странный случай Мэнни. Мэнни вырос в Огайо, куда переехал вместе с семьей из Филиппин еще в раннем детстве. Он хорошо учился в школе и всегда пользовался любовью и популярностью в своем классе. По его словам, он уже почти женился на девушке, с которой встречался несколько лет. однако в последний момент передумал и отменил помолвку, вместо этого подав заявку на вступление в монашеский орден. Мэнни рассказывал, что родители филиппинцы девушки пришли в ярость из-за его скоропалительного решения и наложили на него мощное проклятие. Ее мать — с помощью неких ее друзей, якобы воспользовавшись традиционным народным оккультизмом, направила на Мэнни гнев злых духов. Мэнни считал, что причина его состояния была эта ворожба. Его одержимость оказалась настоящей, хотя и протекала намного мягче, чем во многих случаях, что я наблюдал. Он прошел через несколько экзорцизмов, На том, который мне довелось посетить, я лично слышал демонический голос, разговаривавший, характерно угрожающий издевательским тоном. Одержимость Мэнни продлилась около года, пока он, отложив вступление в монашеский орден, преподавал в католической школе. Группа священников епархии провела для него несколько ритуалов, оказавшихся очень эффективными. Во время обрядов Мэнни продемонстрировал способность проникновения в тайные знания. К примеру, хотя он раньше не знал меня, его демон саркастически описал моих коллег и сказал также, что лекция о демонических нападениях, которую меня попросили провести, не принесет пользы. Острота и продолжительность физического напряжения во время его экзорцизма явно указывают на демонический характер случая Мэнни. Как и Хуан, Мэнни постарался укрепить духовные основы своей жизни. В конце концов, после проведения серии ритуалов, активность злого духа начала ослабевать и в итоге полностью сошла на нет. Хотя большинство американцев относятся к чарам и проклятиям как к суевериям, К чему-то несусветному множество людей, таких как Мэнни и его семья, продолжают верить в реальность колдовства и убеждены, что подобные вещи способны вызвать демоническое нападение или, хоть и реже, одержимость. Но здоровый скептицизм тоже имеет смысл, потому что Некоторые сообщества были буквально парализованы из-за распространения недостоверной и фантастической информации. Мне вспомнилось, что Мария также считала, что местный бруха как-то причастен к ее проблеме с духами. Может ли традиционное темное искусство быть единственной причиной полной одержимости, как в описанной выше истории, вопрос спорный? Некоторые религиозные комментаторы считают, что должны участвовать и другие факторы, чтобы образовалась своего рода уязвимость. Однако десятки тысяч людей по всему миру утверждают, что стали жертвами колдовства или черной магии. Антропологи уверены, что сегодня вера в реальность этих явлений распространена повсеместно во всем мире. В последние десятилетия Растет также вера в так называемый «фактор предков». Многие люди считают, что проклятия, чары или иные дурные влияния, направленные из прошлого греховными предками, могут влиять и на потомков. На мой взгляд, эта теория заходит слишком далеко. Как-то раз мне привелось общаться с женщиной, уверенной, что это далекий предок, наложил проклятие на ее одержимого сына. Однако чего она не знала, а я знал от него лично, так это то, что ее ребенок, тогда уже молодой человек, провел многие годы в интенсивных занятиях оккультными практиками. По понятным причинам он никогда не рассказывал родителям об этой стороне своей жизни. По моему опыту, Главные истоки демонических атак обычно нужно искать в событиях недавнего прошлого, и не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы докопаться до них. Однако многие категорически не согласны с этим, некоторые верят, что проступки, даже очень отдаленные во времени, способны оказать сильное влияние в определенных ситуациях. Мне кажется… Маловероятным, что действия, относящиеся к такому далекому прошлому, могли бы оказаться более важным фактором, чем события, намного более близкие по времени и имеющие очевидную связь с настоящим. Кроме того, нужно помнить, что злые духи всегда стараются посеять вокруг себя как можно больше хаоса и путаницы. Критики этого популярного в наши дни подхода Из числа служителей, занимающихся изгнанием демонов, считают, что такие поиски чаще всего бесполезны. Некоторые комментаторы даже полагают, что за этим скрывается очередная демоническая стратегия, стимулирующая суеверные страхи внушаемых и легковерных людей и переключающая с помощью дымовой завесы их внимание на малозначимые вещи. Тем же, кто заявляет, что эта точка зрения подкреплена мнением Писаний, возражают другие теологи, находящие их отсылки к библейским источникам вырванными из контекста, а их аргументы беспочвенными. Дискуссия продолжается. Кроме очевидной цели ввести в заблуждение свои жертвы и их семьи, злые духи часто просто любят запугивать людей, и заставлять их тратить время на не имеющие отношение к делу предметы. В любом случае важно сохранять спокойствие в этом споре. Разные культуры могут, и многие уже были, быть поглощены такими идеями, что замедляет продвижение к более здоровому пониманию причин человеческой обусловленности. Ко всему прочему, явные дьявольские атаки настолько редки, и обычно связаны с такими необычными и редкими обстоятельствами, что обычному человеку нет нужды беспокоиться в том, что на него вдруг нападет демон или какое-то родовое проклятие настигнет его самого или его детей. Однако такая опасность все же существует, особенно для тех, кто не знаком с более практичным взглядом на проблему. В классическом случае, относящемся к большинству состояний одержимости, особенно полного типа, демон проявляет себя во время транса жертвы как независимая личность и враждебная сила, но все это происходит без осознания человеком хозяином и не остается в его памяти. Однако в некоторых необычных случаях жертва может знать, как выглядит демон. и осознавать, что это он управляет полностью или в основном ее телом, но при этом никак не может повлиять на происходящее. Жертвы сравнивают это состояние с состоянием зрителя, просматривающего в кинозале фильм о своей жизни. Это происходило во время всех приступов Мэнни и во время всех его сеансов экзорцизма, включая тот, свидетелем которого был я. Позже он сказал мне, что полностью осознавал все, что происходило на протяжении всего ритуала. К своему ужасу он наблюдал свою одержимость как пассивный, связанный зритель, неспособный повлиять на захвативший его дух. Мэнни продемонстрировал пример такого необычного случая. Он, по-видимому, оказался несколько более уязвим для наложенного проклятия, как он сам считал, но с другой стороны из за своего искреннего религиозного чувства и практики он оказался более духовно подготовленным для противостояния атакам духов. демон смог проникнуть в его тело, но все же он так и не смог полностью овладеть сознанием мэнни после относительно небольшой серии ритуалов демон был вынужден покинуть его. Все эти случаи иллюстрируют спектр и разнообразие, но также и предел этих странных состояний одержимости, причиной которых являются наши враги из мира демонов. История Мэнни показывает, что злые духи часто терпят неудачу в попытках полностью захватить тех, кто духовно вооружен, используя эту традиционную формулу. и она также демонстрирует тот факт что демоны не способны преодолеть противодействующие им духовные силы, включающие в себя экзорцистов и других людей, которые оказывают поддержку тем, кто достаточно здравомыслящ чтобы обратиться к ним за помощью. подытоживая хочу сказать, что божественные силы по своей природе обладают большим могуществом которое неизбежно проявляется в долгосрочной перспективе в этой войне все те кто искренне противостоит дьяволу оказываются на стороне победителей даже в этих незаметных по вселенским меркам сражениях предваряющих окончательную битву между добром и злом в самом широком смысле битву в которой все мы участвуем сознавая это или нет.